Наша остановка была конечной. Гибрид тут разворачивался, а люди, вывалившиеся из его нутра, устремлялись к стоящим в отдалении многоэтажкам. Мы с Дианой немного потоптались на остановке, дождались, пока скроется из виду последний пассажир, и пошли в сторону противоположную домам, напоросшей бурьяном и островками кустов пустырь. Не знаю уж, где проводил свободное время творец этого мира, Но в пустырях он шарил явно лучше, чем в транспорте. Офигительный пустырь получился, очень натуральный, прямо классика, кучи строительного мусора высотой от горки песка для детских куличиков до пирамиды Хиопса. И какое только дерьмо вокруг этих куч не валяется: от пустых сигаретных пачек и старых покрышек до разбитых унитазов и тракторных рессор. В общем, не дай бог в темноте сунуться, ни шею так ноги переломаешь. «Неужели Шарль не мог портал где-нибудь еще приткнуть?» — буркнул я, едва не споткнувшись, о торчавшую из земли арматурину. Не разглядел ее в сухой траве. «В школе нельзя, так вкречил бы между домами в подворотню. Все равно портал только твоим смартфоном открыть можно». «Не мог», — отрезала Диана. Открытие портала создает колебания поля. Объясняла же. Отправив нас прямиком в школу, Шарль и так серьезно рисковал. Радиус захвата у полицейских радаров до ста метров. Проедут мимо по улице, срисуют, как нифиг делать. И люди опять же. Детки в прятки играют. Поссать отошел кто-нибудь. Парочка обжимается. Да мало ли на кого напороться можно. Открыв портал прямо в школе, Шарль совершил ошибку. Нам с тобой повезло, что обошлось без последствий. А сейчас он выбрал для портала идеальное место. — Ага, — кивнул я, обходя кучу засохшего дерьма. — Просто шикарное. Нас вел Дианин смартфон. Других ориентиров не было, если не считать кружащего над свалкой ворона. Гримуль — Гремль! Заметив нас с надеждой, заорал он и спикировал мне на плечо. «Прости, брат», — покаялся я, — «Гримуэля не нашли. Потом поищем, ладно? А сейчас нам другой парень нужен. Вот прям до зарезу». «Разведка!» — разочарованно сказал Ворон и снова взлетел, не теряя, видимо, надежды рано или поздно высмотреть на горизонте Гримуэля. «Пришли», — сказала Диана и остановилась. «Через секунду перед нами возник радужный овал». Мы шагнули в него и оказались на борту корабля номер 1289 cxw элегия После восторженного конфетно-букетного периода отношения Шарля корабля и смартфона Дианы перешли на новый уровень. Они образовали союз, плодом которого стала возможность пробивать портал в любую точку земной поверхности любого мира. С рядом оговорок, правда. Шарль-корабль должен был находиться на той же самой земной поверхности. Исполнять этот фокус с орбиты у него пока не получалось. Во-первых. Во-вторых, портал пробивался на 4,2 секунды и не миллисекундой больше. Если ты не успевал за это время в него шагнуть, твои проблемы. Ну и, наконец, пройти через портал мог только один человек — То есть сделать это вдвоем с Дианой нам бы не удалось. Портал глотал за раз только одного. Второго, как со вздохом объяснил Шарль, не тянул. Поэтому первым в портал шагнул я, а Диана материализовалась на борту элегии позже. Шарль обещал, что недостатки он, безусловно, устранит. Но не вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас у нас имелись другие проблемы. Починка меня, например. Спина, честно говоря, начала побаливать, еще когда Диану на качелях ждал. Пока ехали на пустырь, было терпимо, хотя ныло все сильнее. А шагнув на борт корабля, я почувствовал, как правую ногу прострелило от бедра до самой пятки. Скривившись, привалился плечом к стене. — Костя! — подскочила Фиона, Что с тобой? Ты ранен? — Ревматизм замучил. — Накопай булю утолеющего, а? Граммов стоп, а лучше двести. Филис, отведи его в каюту», — строго приказал Шарль. «Ему нужно обработать спину и сделать укол». Появившаяся из портала Диана застала нас с Фионой, ковыляющими в обнимку к каюте. В позе «брось, командир». Подскочила и обняла меня с другой стороны. «Девочки мои», — умилился я, — «вы у меня такие лапушки». «Обожаю вас». «Раствор для обработки Филис уже приготовил», — сказал Шарль. «Я догадывался, что к вечеру Кости станет хуже. Должен заметить, что ты, на удивление, долго продержался. Я думал, вы вернетесь раньше». «Я закаленный», — похвастался я. «Меня с детства готовили в гонщике. Прожектора над кроваткой включали и сирену врубали на всю мощь». «Бредишь». Фиона испуганно заглянула мне в глаза. — Да нет, — успокоила Диана, — херню несет, как обычно. Не обращай внимания. Вдвоем с Фионой они усадили меня в каюте на койку и одновременно потянулись к моей груди расстегивать рубашку. «Браво — Браво! — оценил я, когда девчонки, столкнувшись руками, ойкнули. — На бис, пожалуйста. Только давайте я лягу, чтоб удобнее было. — Лайфхак. Одна может сверху расстегивать, другая снизу. Налетай. И осторожно лег на бок.